Глава 6. Автор на все руки. Во время путешествия по местам бесчинств, творимых Ваской Чуркиным, Владимир Алексеевич набрал материал для цикла очерков о незавидном положении тамошних рабочих спичечных заводов. Об охране труда на тех заводах никто и не слышал. На спички шли вредные для здоровья сера, фосфор. Рабочие умирали. У них выпадали зубы, постоянно кровоточили дёсны, а случалось и пальцы отваливались. Очерки были, разумеется, написаны, поданы Постухову. Тот же, с присущей ему деловой циничностью, сказал: "Не нашего ум отдела защищать рабочих". Когда газета стала приносить доход, Постухов даже и не подумал увеличить гонорар или же как-нибудь иначе улучшить жизнь своих репортёров. Всю прибыль Николай Иванч тратил лишь на себя. Впрочем, Постухов был в этом не одинок, Владимир Алексеевич писал: "За последнее время двинулись новости дня, и редактор начал зазнаваться. Нанял прекрасную квартиру, обзавёлся обстановкой и ровно ничего не делая, получает барыши, между тем как мы из-за куска хлеба работаем до упаду. Постухов также начинал Московский листок, ездил, бегал, кланялся всем, прося не оставить его, поддержать новое дело". А потом отъелся и сел на шею сотрудникам. Досадно работать на этих хамов-дармоедов, жаль тратить силы на них, а приходится, зато сознание чести и собственного достоинства при нас. Это сознание облечает тягость положения многих, а у меня ещё больше. Либерал, пишущий красно, господин Ланин, редактор Русского курьера, заплатил за перевод одной сотрудницы по 3 четверти копейки за строку. а другой по копейке. Все нуждающиеся промолчали. Я написал на клочке бумаги следующий экспромт: Курьер гуманный, орган честный, служивший истине всегда и миру целому известный, поборник женского труда, идей братства и свободы. Ты так отстаивал, мой друг, а женщинам за переводы платить копейку начал вдруг. Злит меня это хамство кулаков-редакторов. и безвыходное положение мелких сотрудников. Ужасно положение репортера, честно относящегося к делу. За каждую строку заметки приходится перестрадать. Конец цитаты. Правда, на статье Гелеровского и про спичечные фабрики, и про другие проблемы, все-таки нашелся щедрый покупатель, русские ведомости. Недолго думая, Владимир Алексеевич покинул Пастухова навсегда, о чем не пожалел ни разу. Более того, смена газеты пошла Гиляровскому на пользу. Его секретарь Морозов писал: работая в "Русских ведомостях", Гиляровский значительно расширил круг своих литературных знакомств и связей. Он не раз говорил, что время работы в этой газете считал счастливейшим в своей жизни. Там в то время сотрудничали лучшие представители русской литературы: Толстой, Чернышевский, Глеб Успенский, Михайловский, Мамин-Сибиряк и другие. Русские ведомости были газетой солидной. Николай Морозов, секретарь Геллеровского, писал в мемуарах. Иначе выглядели русские ведомости. Здесь посетителя встречал в прихожей швейцар, чего не было в московском листке. Швейцар Леонтий, служивший в газете почти с ее основания, был человек степенный, грамотный. На нем сверкал галунами и медными пуговицами длинный форменный сюртук с карманами в задних фалдах. Так одевали превратников в банках, клубах и в некоторых богатых домах. По лестнице сходит престарелый профессор Анучин, антрополог, географ, этнограф, имеющий сотни научных трудов. Он, как один из создателей, руководит всей хозяйственной частью газеты, и его чаще всех можно встретить в редакции. Появляется Лукин, пишущий под псевдонимом Скромный наблюдатель. оный в чёрном сюртуке, он тоже паищик газеты. Кого здесь ни встретишь: редактора ли газеты Соболевского, высокого, величественного, горбунали Григория Аветовича Джаншиева, молодого ли профессора Маноилова, от всех видит важным спокойствием, изысканной вежливостью и подчёркнутым осознанием своего превосходства по отношению к тем, кто ниже их. Конец цитаты. Кстати, именно тогда Владимир Алексеевич начал систематически и много писать для популярных изданий «Русская мысль», «Новое время», «Будильник». Большинство его коллег и не мечтали о подобной славе. Конечно, не все в отношениях с редакциями складывалось безмятежно. В частности, уже упомянутый Лейкин, редактор петербургского журнала «Осколки», часто предъявлял довольно странные претензии, например, такие – Хотелось бы, чтобы вы захватили в обозрение побольше предметов, а не касались бы чего-нибудь одного. Лупите купца всякого, сколько влезет. Лупите актёра, чиновничество, дому, но только не хвалите, а сколки, для похвалы не сдаются. Проберите-ка хорошенько московских кутил, безобразников, рестараторов, трактирщиков, или в другой раз. Что за несчастье? Мы не можем с вами никак спеца. Я не хочу этим сказать, что пристав, урядник должны быть изъяты из осколков. Нет, в другом каком-нибудь виде, вот хоть бы, например, так как у вас был помещен рассказ в развлечении, где урядник пишет протокол об упадке с крыши, тогда милости просим. Стихотворение убит, потому возвращаю, что слишком мрачно, а во-вторых, вы вздумали обличать. Да ли тема наши санитары? Чересчур утрировано. Вторая тема о Ланине. Я вовсе не желаю нападать на Ланино, ибо это вышло бы своя своих не познаша. Этого можно ругать, этого нельзя. Об этом можно писать, а об этом нельзя просто какие-то интриги испанского двора. Поди тут разберись. Но наш герой старался разбираться. В 1884 году Владимир Алексеев женился на Марии Ивановне Мурзиной. милой и обаятельной девушки. Мария Ивановна была сиротой, которую приютило семейство садовдада Оттона Матвеевича Баума. Она окончила гимназию в Пензе и получила право работать домашней учительницей, но судьба распорядилась иначе. Мария Ивановна стала домашней хозяйкой. Влюбился наш герой не шутошно, писал своей невесте: "Ты одна для меня всё на свете". Передо мной на столе, заваленном листами исписанной бумаги, Стоит дорогая мне карточка с венком из колосей и цветов на густой русой косе и работается с удовольствием с радостью. Эта фотография стояла на его столе на протяжении всей его жизни. Венчание было скромным, в маленькой неприметной церкви святого мученика Иоаннуария при запосном дворце, площадь Красных ворот. Со стороны Гиляровского присутствовали только два человека Антон Павлович Чехов И репортёр Русаков, который, можно сказать, только этим и вошёл в историю. Киселёва, родственница Геляровского, писала о характеру своему: Мария Ивановна была совершенно противоположностью дяде Геляю, замкнутая, очень спокойная, с постоянством привычек и нелюбовью к передвижениям. Даже поездки в Крым ради здоровья дочери были для неё нежелательны. Мария Ивановна проводила свою жизнь дома, неутомимым, бдительным и никем незаменимым стражем его благополучия. Дядя Геляй, как бы ни был занят, с себя никогда хозяйственных забот не снимал, оставался деятельным и заботливым хозяином, и всё же основой дома была Мария Ивановна. Для Геляя, который мог иногда сообщить о себе через 2-3 дня, сдержанность Марии Ивановны ее привязанность к дому были драгоценными качествами. При этом она смогла наполнить дом женским уютом, держалась просто и доброжелательно, люди с ней не испытывали натянутости или скованности, ее отношение к человеку было искренним, обращение приветливым. Мария Ивановна вызывала желание задержаться в столешниках, поговорить с ней в обстановке, не сверкающей красным деревом, изысканным хрусталем люстр, но согревающий дивным и драгоценным огнём человеческой теплоты. Мария Ивановна прекрасно готовила, варила варенье, делала домашние настойки, шила, вязала, была интеллигентной, мудрой и даже помогала Гелеровскому в его работе. Часто совмещала это всё. В чане на кухне варится варенье, Мария Ивановна беседует с Чеховым и Куприным, ожидающими возвращения хозяина дома, и при этом у неё в руках мелькают спицы. В семейной жизни нашему герою явно повезло, и он естественно это ценил. Ни разу не сказал своей жене грубого слова и всегда дарил ей первый экземпляр своих книг. А когда хозяйка дома увлеклась вдруг вегетарианством, не перечел, спокойно поедал морковные котлетки. Правда, перед обедом заворачивал в трактир, ел расстегая заливного поросёнка и другие яства, а морковные котлетки были вроде как десертом. Спустя год после свадьбы у Гелеровского родился сын. Пришлось снимать дачу в Кроскове. Каждый день после работы спешил на Рязанский вокзал на поезд. Привозил всевозможные гостинцы, например, всё из того же охотного ряда. Семейная жизнь несколько изменила его. Наш герой сделался романтичнее, специально ходил к своей даче мимо чьей-то заброшенной старой усадьбы, любовался, писал Странное чувство является при виде развалин дома. Высокие колонны украшают дом, верх которых был увенчан когда-то прекрасной, но уже полуобвалившейся лепниной. Могилы смотрит дом со своими полузабитыми окнами, нежилой чёрной темнотой. Отсветы заката, нет-нет, да и блеснут в уцелевшем осколке богемского стекла в окнах второго этажа, и исчезнут, и снова та же могила. и из разбитых окон и щелей дощатых колонн то и дело вылетают галки и опять возвращаются в свое гнездо. Даже змеи, злобно шипя, выглядывают из расщелин каменной широкой лестницы, ведущей в сад. А вид на пруды с лестницы восхитительный. Лестница спускается в большой цветник, окруженный кустами дорогих растений. Цветник кончается обрывом, а под ним, как в глубокой пропасти, То отражая светлое небо, то вековые сосны, блестит и чернеется ряд прудов. На Среднем пруду — круглый островок с руинами когда-то Щегольского павильона. Здесь пускались роскошные фейерверки. На этом островке лилось вино рекой, и потехи барские придумывались, а за прудами виднеются запущенные роскошные поля. Там, во время этих пикников, ручьем лился крестьянский пот, подсохой гнулась спина мужицкая, и заскорузлые руки неустанно работали, добывая деньги на эти вина. Павильон разрушился, от барского дома остались одни развалины, а пот мужицкий все льется, заскорузлые руки все добывают деньги». Конец цитаты. «Если бы не социальная концовка, не узнать бы нам стиль Геллеровского». Владимир Алексеевич довольно быстро понял, как нужно с максимальной пользой для себя писать газетный репортаж. Уйма народу платит деньги, и не маленькие, для того, чтобы прославиться в газетах, чтобы о них опубликовали хоть абзац, хоть строчку, а у репортера есть возможность получать все это задарма, причем в больших количествах. Рецепт предельно прост. Делать себя героем собственных статей. При этом именно героем. а не просто рядовым участником. И в 1884 году выходит в свет, можно сказать, шедевр этого жанра. Задача ставилась простая и бесхитростная. Поведать о том, как в Москве пробивается артезианский колодец. Но как наш герой к этому подошел? Мой проводник зажег свечу. Перед нами зияло черное отверстие подземной штольни, обложенное досками. Над ним спускался канат с крючком. Кругом весь пол был усыпан влажными осколками грязи, вытащенной из земли. У самого края ямы стоял на рельсах пустой вагончик, облепленный той же грязью. Слева ямы спускалась деревянная коленчатая лестница с перилами, и мало-помалу уходила в мрак подземелья. С каждым шагом вниз пламя свечи становилось всё ярче и ярче, и вырисовано обревенчатой стене село это. Дневной свет, не без борьбы, уступал своё место слабому пламени свечки. Через минуту кругом стало темно, как в заколоченном гробу. С каждым шагом, с каждой ступенькой вниз меня обдавало всё более и более холодной, до кости пронизывающей сыростью. А тихо было, как в могиле, только ручей под ногами шумел, да вторили ему десятки ручейков, выбивавшихся из каменной стены. Передо мной был низкий, казалось, бесконечный тёмный коридор. Я взглянул вверх. Над головой виднелась узенькая кошечка синеватого дневного света. Это было отверстие шахты, через которую мы спустились. Узкая лестница уходила вверх какими-то странно освещёнными зигзагами и серебрилась на самом верхнем колене. Проводник репортёра, настоящий в общем-то герой, был аккуратно отодвинут в сторону. В центр повествования поставлен был сам Гелеровский. Еще бы, ведь не побоялся же, залез под землю, хотя бояться было абсолютно нечего. Множество рабочих проводили здесь целые дни и ничего не опасались. Главное, во время взрыва спрятаться в особенную западню, да понадежнее загородиться досками. Но именно этот момент Владимир Алексеевич и выбрал для геройства. Рабочие зажгли фитили и побежали к западне, тяжело хлопая по воде. Мы все плотно прижались к стене, а один стал закрывать отверстие деревянной ставней. До нас доносился сухой треск горящих фитилей. Я из любопытства немного отодвинул ставню и просунул голову, но рабочий быстро отодвинул меня назад. Куда суёшься, убьёт. Вот какие сахары полетят. Не успел вымолвить, как раздался страшный треск, за ним другой, потом третий. Затем оглушительный грохот каких-то сталкивающихся масс, и мимо нас пролетела целая груда осколков и глыб. Конец цитаты. Имел ли в самом деле место инцидент с просованием головы или же нет, неважно, да и не проверишь. Владимир Алексеевич старательно лепил имидж отважного героя-репортёра, и осуждать его за это не приходится. Плох тот репортёр, который равнодушен к славе. Впрочем, с точки зрения саморекламы Самым эффективным был другой репортаж Геляровского, но тоже про подземную Москву. Он был озаглавлен Полчаса в катакомбах и посвящался ни глинке, текущей в трубе. Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться. Локти и плечи задевали застенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени, отвесно стоявшие качающейся лестницы, поддерживаемой впрочем рабочим, оставшимся наверху. С каждым шагом вниз зловоние становилось всё сильнее и сильнее, становилось жутко. Наконец послышался шум воды и хлюпанье. Я посмотрел наверх. Мне видны были только четырёхугольник голубого яркого неба и лицо рабочего, державшего лестницу. Холодная, до костей пронизывающая сырость охватила меня. Наконец я спустился на последнюю ступеньку и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды». Конец цитаты. «Страшно?» То-то же. «Да только зря Владимир Алексеевич нагнетал жути. В этом путешествии не было ровным счетом ничего особенного. Да и страховали его по обыкновению. «Опускайся смелей, становись. Неглубоко, туточка», — глухо, гробовым голосом сказал мне рабочий. Чем рисковал, Владимир Алексеевич? Естественно, ничем. Так почему же до сих пор поход под дно подземной речки в сопровождении квалифицированного проводника считается одним из его главных подвигов? Почему он, строго говоря, присвоил славу, но хотя бы того самого проводника, который в том коллекторе проводил уйму времени, а не полчаса, которые выдержал наш герой? Да и заходил в места более опасные и заповедные, нежели тот коротенький маршрут, которым он провёл нашего репортёра. Видимо, потому что Гилеровский был первым из пишущих людей, который залез в реечку с целью написать об этом в газете. До него все роли были строго распределены. Рабочие обслуживают реку и не вмешиваются в дела интеллигенции. Интеллигенция ходит в театры, спорит о политике, читает книжки, а под землю ни ногой, разве что собственный подпол за очередной бутылочкой из «Мородиновки». И газеты, разумеется, дело интеллигенции, а не рабочего, пусть и квалифицированного, но малообразованного. Геллеровский все смешал. Он вдруг схватил интеллигенцию в ухватистый кулак и сунул мордой в страшную дыру колодца на цветном бульваре. И сделал это именно молодой беспринципный репортер, а вовсе не рабочий проводник, а, следовательно, и слава репортеру. Я прошёл по колено в бурлящей воде шагов 10, остановился. Кругом меня был мрак, мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие света. Я повёрнул голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой. Поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдёрнул руку. Даже страшно стало. «Разве смог бы работяга написать такое? Ни за что? Ему не страшно, он живет среди этой слизи». А Гелеровский был представителем интеллигенции. Прошло 30 минут, и проводник рабочий с облегчением вздохнув, приступил к выполнению своих прямых обязанностей. С облегчением вздохнул и Гелеровский. И поехал отмываться в баню, с тем, чтобы потом в свежей сорочке сесть за свой редакционный стол и поведать всей России, что он был в бане. Какие ужасы он пережил